Издательство Popcorn Books представляет Рори Пауэр «Сожгите наши тела» Читает Варвара Кудлай Я так гордилась, что не чувствую сердца С пробуждением приходит гнев Элиза Грисфолд Руины. Один. Я очиркаю зажигалкой, и между пальцев расцветает огонек. В такую-то жару. Стоит конец июня, и вездесущее солнце низко нависает над землей. Но меня это не останавливает. Пламя неровно трепещет в руке. Свеча, которую я зажгла утром, стоит на журнальном столике. Ароматизированная, запахом гвоздики и хвои. Мама стащила ее на работе еще в прошлом году, но мы до последнего оттягивали, жгли вместо нее остальные запасы. Простые чайные свечки или высокие церковные, которые мама принесла из церкви. Но запасы подошли к концу, и в коробке, которую она хранит под кроватью, осталось только это рождественское убожество с навязчивым приторным запахом. Но правило есть правило. Правила нарушать нельзя. Поддерживай огонь. Огонь защитит тебя. «Первое и последнее правило. Я знаю их на зубок». Она объяснила мне их, едва я научилась держать в руке зажигалку. Нашептывала их перед сном в темноте, прижимала губами колбу вместо поцелуя. Поначалу я задавала вопросы, оно и неудивительно. Но с Джо Нильсон учишься быстро. Она ставит себя перед выбором. Или ответы, или она. Но никак не все сразу. Так что выбирать нужно с умом. Я выбрала ее и в итоге не получила почти ничего. Я подставляю ладонь к открытому окну и проверяю, нет ли сквозняка. На улице полный штиль, но нужно убедиться, что свеча не потухнет. Мама делает вид, что ее это больше не заботит, что главное — это сам ритуал зажжения, и это действительно важно. Каждое утро, когда я зажигаю свечу, она наблюдает за мной с выражением, которого мне никогда не понять. И все-таки... Я помню, как сильно мы поругались, когда однажды она вернулась с работы и увидела голый почерневший фитиль. Больше я такого не допущу. Особенно сейчас, потому что в последнее время она напряжена, как взведенная пружина капкана. Я сползаю с подоконника на пол и прячу голову в тени. Голая кожа липнет к половицам, на языке собирается соль. Под потолком, замазанным потрескавшейся штукатуркой, собирается голубоватый дым. Беспокоиться не о чем. Детекторов дыма у нас нет. Мама сорвала их и заплатила кому-то в пожарной части, чтобы к нам не ходили с проверками. В тот же месяц нам отключили электричество, но оно того стоило. По крайней мере, с ее точки зрения. Я ходила в школу, а потом возвращалась домой и делала домашку при свете зажатого во рту фонарика. Подстроилась под ее закидоны, как подстраивалась всегда. Я бы многое отдала, чтобы узнать, что с ней произошло. Почему она такая? Надеюсь, что я не пойду по ее стопам. Солнце уже село, и комната погрузилась в сумрак, когда я, наконец, слышу дребезжание ее универсала. Мама вернулась со смены. Она работает администратором в похоронном бюро, отвечает на звонки, помогает подобрать размер гроба и заказать напоминки виски. На лестнице раздаются шаги, но я не двигаюсь с места. Тело разомлело, отяжелело, влажный воздух пригвождает к полу. Мама вполне способна донести продукты сама. Она заходит в квартиру, вся растрёпанная, склокоченные волосы липнут к губам, на рубашке пятно от кофе. Мы с ней до того похожи, что нас часто принимают за сестер, и это отнюдь не комплимент. Одинаковый угрюмый рот, одинаковая седина на висках. Седые волосы у меня появились рано. Я уже и не помню, как выглядела без них. Порой я ловлю на себе мамин взгляд. Порой она выглядит так, будто вот-вот заплачет. Раньше я думала, что напоминаю ей моего отца человека, о котором она никогда не рассказывает, человека, от которого я наверняка что-то доунаследовала. унаследовала, но со временем я вообще перестала о нем думать. Вместо этого я начала интересоваться прошлым мамы, гадать, от кого у нее это лицо, так похожее на мое. Привет. Она щурится на меня поверх пакета, и я замечаю грязное пятно у ее левого глаза, прямо над тонким рельефным шрамом, который появился еще до моего рождения. Этот шрам то немногое, чем мы с ней отличаемся. Я отлепляю ляжки от пола и подтягиваю колени к груди. Пока все идет хорошо, обе избегаем зрительного контакта, обе спокойны, но сейчас мы нарушим тишину и все испортим. Привет. Поможешь мне? Она ставит пакет на шатке столику двери, обводит квартиру взглядом. Все так, как она любит, и в центре комнаты ярко горит свеча, но она все равно морщится. Что нельзя было закрыть окно? Не дождавшись ответа, она проходит к окну, шаркая коленом по моему виску. Я слышу, как она грохочет рамой. Окно было приоткрыто на какой-то дюйм. Всего на дюйм, и другая мать на ее месте не сказала бы ни слова, даже не заметила бы, потому что никаких правил бы не было. Но она права. Окно надо было закрыть. И все-таки могло быть и хуже. Она переплетает пальцы с моими и рывком поднимает меня на ноги. От этого прикосновения в груди что-то переворачивается. Бывает, мы не касаемся друг другу неделями, она отшатывается, если я подхожу ближе, чем на пару ярдов. «Помоги мне», — повторяет она и заметным усилием улыбается. «Можешь перекладывать продукты в холодильник». На кухне еще жарче, чем в комнате. Фруктовые мошки, от которых невозможно избавиться, облепили люминесцентные лампы под верхними шкафчиками. Мама убирает с лица волосы и начинает расстегивать рубашку, пока я заношу пакет. Всего содержимого не видно — Но то, что лежит сверху, оптимизма не внушает. Ее нельзя отправлять в магазин одну, если за ней не проследить, она принесет домой сухарики и упаковку помидорок черри или минералку и косичку копченого сыра, если повезет на двоих. Дело не в том, что она обо мне забывает, по крайней мере, я так думаю. Но ее энергии хватает только на то, чтобы заботиться о ком-то одном, и этот человек всегда она. В школе проще. Я обедаю в столовой, общаюсь с людьми, которые называют меня подругой по крайней мере, когда я стою рядом, и ловлю на себе испытующие взгляды учителей, которые замечают, что я хожу в летней одежде до глубокой осени. В школе я могу делать вид, что мама ничем не отличается от других родителей, что в свободное от учебы время я живу полной жизнью, а не сижу дома и жду, когда снова стану ей нужна. Потому что иногда я действительно чувствую себя нужной, когда она прижимает меня к себе и шепчет «Мы с тобой одни на всем свете». И это хорошо, потому что она решила, что все таки любит меня, но одновременно и плохо, потому что крючки, которыми мы держимся друг за друга, засели слишком глубоко, и вырвать их можно только с мясом. Но мне все равно. Мы друг для друга весь мир. Сегодня она принесла домой шесть бутылок минералки и пакет со сладким перцем. Если бы такой набор принесла я, она сказала бы, что у нас есть водопровод, а овощи слишком дорогие. Но я знаю, как она ведет себя в супермаркете, как застывает и как будто бы ничего не видит перед собой. Я молча убираю покупки в холодильник, ход догом и куску дешевого сыра, который она принесла в прошлый раз. Чем будем ужинать? спрашиваю я. Я уже представляю, как мы вместе готовим ужин, бестолковый и бескусный, зато вдвоем. Ошибка. Возможно, в другой день она бы отреагировала иначе, но не сегодня. Я вижу, как у нее сжимается челюсть и сужаются глаза. Чем ужинать? переспрашивает она. У меня еще есть шанс исправить ситуацию. Угу. Я достаю из холодильника хот-доги, не обращая внимания на омерзительную жижу на дне упаковки. Надо показать ей, что я имела в виду, что сама приготовлю ужин на нас обеих. Что я не ожидаю от нее больше того, что она уже для меня сделала. Я могу обжарить перец или... Если мои покупки тебя не устраивают, рявкает она, можешь съездить в магазин сама. Она достает из кармана ключи и швыряет их на стол. Я запрещаю себе двигаться с места. Если я возьму ключи, мы поссоримся, и чтобы закончить эту ссору, мне придется сесть в машину, доехать до заправки и купить пачку соленых крендельков. Иначе с мамой никак. И со мной тоже, этому я научилась у нее. Идти до конца, что бы ни случилось. Нет, — говорю я осторожно, — все нормально. Но она уже завелась. Езжай и купи на мои деньги все, что душеньке угодно. Она подходит ближе и вжимает мне в грудь холодные жесткие ключи. Давай. Не хочешь ехать — иди пешком. Я сплетаю пальцы, чтобы не выхватить ключи, не клюнуть на наживку. Она чувствует вину. Потому и провоцирует меня на ссору. Но от того, что я это понимаю, легче не становится. «Ну правда», — говорю я, — «я не это имела в виду». Это не то, что ей нужно, я прекрасно понимаю. Но того, что ей нужно, я ей давать не хочу. «Хочешь, я соберу тебе ужин», — предпринимаю я новую попытку. «В моих силах закончить эту ссору. Я уже сто раз это делала. Я не голодная». «С каких пор тебя интересует, чего я хочу?» Она отворачивается, подходит к раковине, поворачивает кран и подставляет запястье под холодную воду, чтобы остудить кровь. «Ну что ты такое говоришь?» «Так и быть, если это поможет выйти из тупика, я готова немного уступить. Я возьму на себя очередную крупицу вины. Эти крупицы — единственное, что безоговорочно принадлежит мне. Прости, я сама виновата». Поначалу кажется, что она не услышала. А потом она поднимает голову и устремляет на меня отсутствующий взгляд — Как будто я одной из тел с ее работы. Вода продолжает струиться по ее бумажной коже, пока я не подхожу ее выключить. Она хлопает глазами, тянется к моей щеке, касается того места, где у нее шрам. Моя кожа горит под ее холодной, мокрой ладонью, и я невольно зажмуриваюсь. Она подается ближе, и я чувствую рывок у линии волос. Она отстраняется, сжимая в пальцах длинный седой волос. Она посидела лет в семнадцать, позже, чем я, но я не помню, кто мне об этом рассказал, и мне вдруг кажется, что это никак не могла быть она. Ой, я выныриваю из секундного замешательства и вижу, что она обернула волос вокруг пальца так туго, что покраснела кожа. «Какая жалость!» — шепчет она себе под нос. Она оставляет меня разбираться с ужином и скрывается у себя в комнате. Всю ночь она проводит в ванне. Сперва я думала, что она пытается остыть, но когда я захожу утром почистить зубы, то вижу, что зеркало запотело, а краны еще горячие. Как поддерживать огонь? Как заштопать ссору, чтобы от нее остался только шрам? Подобным вещам учишься с такой матерью, как у меня. Но чаще всего ты учишься чувствовать себя любимой без единого подтверждения любви. Я занимаюсь этим уже 17 лет и до сих пор не овладела этой наукой».